Глава вторая Перед зданием у станции в нерешительности Сгрудилась кучка пассажиров За ними выстроились носильщики с чемоданами Кто-то из носильщиков крикнул «Джим!» Из такси вышел шофер «Вы не на Негритянский остров собрались?» Спросил он На его вопрос откликнулись сразу четверо Удивленные пассажиры из-под тяжка глядели друг друга «У нас здесь два такси, сэр», — обратился к судье Уоргрейву, как к старшему в группе шофер. «Какое-то из них должно ждать поезд из Эксетера. С ним приедет еще один джентльмен. На это уйдет минут пять. Если кто-нибудь из вас согласится подождать, ехать будет удобнее». Вера Клейтерн, помня о своих секретарских обязанностях, сказала непререкаемым тоном свойственным людям, привыкшим командовать. «Я остаюсь» и поглядела на остальных членов группы. Точь в точь также она, должно быть, разбивала девочек на команды. Мисс Брент чопорно сказала «Благодарю вас» и села в такси. Таксист почтительно придержал перед ней дверь. Судья Уоргрейф последовал за ней. Капитан Ломбард сказал «Я подождусь, мисс Клейтерн», сказала Вера. «А меня зовут Ломбард, Филипп Ломбард». Носильщики погрузили багаж. Уже в такси судья Уоргрейф, выбрав тему с осмотрительностью старого законника, сказал «Отличная погода стоит». «Прекрасная», — отозвалась мисс Бренд. «В высшей степени достойный старый джентльмен», — думала она. «В приморских пансионах таких обычно не встретишь. По-видимому, у этой миссис или мисс Оньюн прекрасные связи». «Вы хорошо знаете эти места?» — осведомился судья Уоргрейв. «Я бывала в Корнуоле и в Торке, но в этой части Девона я впервые». «Я тоже совсем не знаю здешних мест», — сказал судья. «Такси тронулось». Второй таксист сказал, «Может, вам лучше подождать в машине?» «Нет, спасибо», — решительно отказалась Вера. Капитан Ломбард улыбнулся. «На мой вкус, освещенные солнцем стены куда привлекательнее, но, может быть, вам хочется пройти в вокзал?» «Нет-нет, на воздухе очень приятно после вагонной духоты». «Да, путешествовать в поезде по такой погоде очень утомительно», — отозвался он. «Надо надеяться, что она продержится, я имею в виду погоду», — вежливо поддержал разговор Веры. «Наше английское лето такое неустойчивое». «Вы хорошо знаете эти места?» — задал капитан Ломбард, не отличавшийся особой оригинальностью вопрос. «Нет, раньше я никогда здесь не бывала». И быстро добавила, твердо решив сразу же поставить все точки над «и». «Я до сих пор не познакомилась с моей хозяйкой». «Хозяйкой?» «Я секретарь миссис оним «Вот как!» Манеры Ломбарда заметно переменились. Он заговорил более уверенно, развязно. «А вам это не кажется странным?» спросил он. Вера рассмеялась. «Ничего странного тут нет. Секретарь миссис Оним внезапно заболела. Она послала телеграмму в агентство с просьбой прислать кого-нибудь взамен, и они рекомендовали меня». «Вот оно что! А вдруг вы познакомитесь со своей хозяйкой, и она вам не понравится?» Вера снова рассмеялась. «Да ведь я нанимаюсь столько на каникулы. Постоянно я работаю в женской школе. К тому же мне не терпится посмотреть на Негритянский остров. О нем столько писали в газетах. Скажите, там действительно так красиво?» «Не знаю, я там никогда не был», — сказал Ломбард. «Неужели?» «О, они, мы, похожи от него без ума. А какие они? Расскажите, пожалуйста». «Дурацкое положение», — думал Ломбард. «Интересно, знаком я с ними или нет?» У вас по руке ползет оса, быстро сказал он. Нет-нет, не двигайтесь. И сделал вид, будто сгоняет осу. Ну вот, улетела. Спасибо, мистер Ломбард. Этим летом такое множество ос. А все жара кстати, вы не знаете, кого мы ждем? Понятия не имею. Послышался гудок приближающегося поезда. А, вот и наш поезд, сказал Ломбард.